Глава десятая. Ответственность. Марк страдал от безделья. Парней лепрас не наблюдалось вот уже третий день. То и дело он приоткрывал занавески в надежде увидеть что-то новенькое. Но на улице было так тихо, что это действовало на нервы. Он уже облазил каждый уголок дома, изучил все цвета плесени на оконной раме, купил дров для камина, отделанного грубым камнем, и даже перетащил кровать сверху на первый этаж. Вдруг придется экстренно размещать раненых, не тащиться же им по ступенькам. Марли, бинты, инструментарий на случай, если кончится мана, и спирт для дезинфекции и поднятия боевого духа. Также он затарился продуктами, чтобы потом не бегать, как ошпаренный по рынку. Его немного раздражали пестрые картины и гравюры, висевшие в зале, поэтому Марк их снял и положил в комод. Безвкусица и попытка в стиль на столь любогом фоне сильно бросались в глаза. Было ощущение, что домик выдернут из прошлого, где время застыло. Для всего была своя вышитая вензелями тряпочка или чехол. Для комода, стола, подоконника, трюмо и другой мебели. Единственное, что ему нравилось в этом старушечьем царстве, это офигенные перьевые подушки». Сейчас он лежал на одной из них и вертел в руках случайно прихваченный омны Закапури. Треклятое солнце с щупальцами не выходило из головы. Вчера ему опять приснился тот самый сон с энтом и раздавленной беременной женщиной. Такое чувство, что его подсознание на что-то ему намекает. Деревянный круг был в разобранном виде. Поганый иероглиф. Неужели судьбе неугодно было послать какого-нибудь европейца, с преобладанием в языке латиницы. Это бы значительно упростило жизнь. Когда он соединял фрагмент с солнцем и иероглифом, заливая ману, происходило расщепление. Манометр показывал ноль. И так всегда, сколько бы он ни проверял. Словно ее и не было. Но стоило ему наполнить синей дымкой сам иероглиф, как она оседала в вырезанных пазах. Это солнце словно уничтожало магическую энергию. В то же время сам Символ не наделял деревяшку особыми свойствами типа жаростойкости или повышенной прочности. Единственное, что он мог уничтожать пропущенную сквозь него ману. Но была одна загвоздка: в воздухе ведь тоже содержится мана. С учетом распространенности этого артефакта, за долгие годы ее уровень снизился бы в разы, Изобретению порядка 200 лет, если верить старшему поколению, опрошенному в Абисе. Уровень маны начал снижаться еще раньше, а значит, причины этому были неомны. Как же ему не хватает сведений о концентрации магической энергии в те времена? Марк также не знал, насколько тождественна та мана, что он выпускает своим телом, и та, что в воздухе. Люди могли ее использовать только в кристаллическом виде, и то в качестве усилителя базового значения, как будто она имела немного другую структуру и в то же время похожа. На ум приходили понятия изотопов из химии, схожие по строению, но имеющие разное количество нейтронов в ядре. Может, и с маной так Если это так, то, найдя аналог ядерной реакции, можно превращать один вид маны в другой. Еще оставалась проблема хранения такого топлива. И это задача номер один сейчас. Потому что люди уже изобрели подобные резервуары, но не знают, как они работают, а также ограничены в масштабировании. На ферме Акапури Марк уже видел внушительный синий пузырь привитой самки. Работники фермы пополняли его собственной маной, и существо использовало ее в своих целях. С семейством Соммула у Марка не было связей. Только вредная тетка Кэтрин, мамаша Марты. По-хорошему, ему надо было развивать связь с этой сталкершей и выжимать все соки из ее родственников. Но ну его к черту! Этот метод неплох, но стоил для него слишком дорого по внутренним ресурсам. Хочет он или нет, для экспериментов нужна самка Акапури. Держать на заднем дворе Энто скрытно не получится, но ведь любое существо вырастает, а значит, Марку просто нужен детеныша Капури женского пола. Такого можно разместить в заперти, подальше от любопытных глаз. С этим понятно. Но что насчет первого вопроса? Уничтожается знаком солнца мана или нет? Может, только определенный ее вид Марк встал с кровати и прошелся по комнате. Бывает, чтобы разгадать загадку, нужно просто сместить фокус восприятия, подумать под другим углом. Что, если он изначально неправильно сформулировал вопрос? Или какая-то его часть неверна? Он знает, что мана исчезает, но это предполагает не только уничтожение. После прохождения через барьер измеритель ее не улавливает. Вот что главное. Приборы он сто раз проверял. Тут нет ошибки». Встав посреди комнаты, он синтезировал в руки огонь и засунул в него руку. Пламя облизывало пальцы, не причиняя вреда. Еще одна его проблема — это чрезмерно научное мышление. Оно сильно затормозило прогресс с освоением низшего исцеления, и сейчас Марк догадывался, что ситуация повторяется. Он опять не учитывает специфики нового мира. Люди склонны пользоваться старым образом мышления, инертны ко всему новому, пока не прижмет, и Марк не исключение. Мана не уничтожается, она переносится куда-то в другое место. От этой догадки у него пошли мурашки по всему телу. Солнце — это портал или связующее звено для множества маленьких ручейков, текущих в одно место. Хочешь понять, в чем суть тех или иных поступков? Найди сначала экономическую подоплеку. Зачем святым отцам распространять сувенирчики из дорогого материала всем страждущим? Это как с крестовыми походами. Всем говорили, что причина в распространении правильной веры, но на деле преследовали практичные цели — контроль восточной торговли. Они урожаи и голод перед этим подкинули еще и проблему лишних ртов. Так что вперед, грабить во имя благих целей. Мысль, что кто-то нашел способ аккумулирования магической энергии, просто взрывала мозг. Это же многое в корне меняло. Сколько, откровенно говоря, впустую сливалось маны, тогда как человечество могло ее использовать повторно. Каждый в этом мире потенциальный источник — дойная корова. Оставался вопрос, как и где хранится это добро. Идеальный вариант — найти способ подзарядки кристаллов и наполнять его чужой маной. А что, удобно. Подключился к сети и все. Марк хотел провести несколько экспериментов, опираясь на новые размышления, но остановил себя, вспомнив, с какой целью он здесь находится. Он обещал помочь. Неизвестно, сколько маны потребуется. В подвешенном состоянии он находился до самого вечера, когда уже начали просыпаться первые комары и надоедливо жужжать, жаждая вставить свой хоботок хотя бы на полшишечки. Не желая делиться своей кровушкой, Марк зажег припасенное заранее курево, и комната наполнилась вонючим дымом. Шах и мат, кровопийцы! В дверь неожиданно постучались. Стрельнув глазами на стул, где лежали ножные, Марк все-таки прихватил меч. Мало ли кого занесло. Снаружи оказался простые трое незнакомцев. Отойдя в сторону, он пропустил их в дом. Компания мрачно зашла внутрь. Марк отметил двух раненых. Один в плечо, а другой держался за бок. «Жратвы!» Буркнул третий и устало плюхнулся на Софу, измарав ее в дорожной пыли. Щека поцарапана, один глаз косил в сторону. Похоже, он упал во время погони. Другого объяснения Марк не придумал. Спустившись в погреб, он вынес заговорщиком кусок ветчины, сыр, пару бутылок вина и немного хлеба. Готовить он не собирался, да и не для этого его нанимали, но ребята были вымотаны и не в духе, поэтому он из вежливости сделал, что попросили, и принялся латать травмированного в плечо. Диагностическая сетка показала рану на вылет. Очень похоже на маленький острый Стоунбол. Три стаманы и парень как новенький. О бывшем повреждении говорила только дырка в рубашке и небрежные краски кровавого пятна. Со вторым вышло не так легко. Камень застрял в тазовой кости, и пришлось попросить Ли дать напарнику обезболивающее. Мар, конечно, любил помогать, но он не мать Тереза, чтобы всем подряд раздавать белые шарики насука стоимостью в 100 фалеров. «У меня еще остались». Пациент остановил одноруково кивком и достал из внутреннего кармана помятый, обмусоленный в каких-то крошках шарик. «Досада. И так сойдет». Обезболивающее полетело в рот, и Марк, не привыкший бросать в клюв, что попало, поморщился от отвращения. «Хотя бы подул для приличия». Постепенно он вытащил застрявший снаряд, залив сверху трехсот ман и еще полтинник на прозрачную пленку. Он окутал камень со всех сторон, чтобы тот не повреждал ткани своими шероховатостями и углами. Еще сотка ушла на устранение деформации в подвздошной кости. Удивительно, как он дошел до дома. Скорее всего, сожрал все запасы обезболивающего». С тех пор, как Марк исцелил самого себя, комбинированное лечение с единоразовым созданием диагностической сетки давалось легче. Подобными манипуляциями он экономил большое количество маны. Если повреждения несерьезные, то он не видел смысла каждый раз наблюдать одно и то же. Главное — результат. Мужчины молча уплетали ужин. Марк достал кусочек мыла и тщательно вымыл руки над тазиком. «Брезгуешь?» С насмешкой сказал Косой. «Правила гигиены», — не поворачиваясь к нему, сказал Марк. «Когда слишком часто копаешься в человеческих кишках, начинаешь ценить чистоту». В этот раз он посмотрел ему в глаза и улыбнулся. Мужик вытер тыльной стороной ладони жирный рот и посмотрел напрасто. Тот едва заметно хмыкнул и пожал плечами, избегая смотреть товарищу в глаза. «Спасибо, блин, наелся!» Кусок недоеденной ветчины шмякнулся в тарелку. Остальным тоже стало неудобно. «И кто еще из нас чистюля?» — злорадно подумал Марк. Косой похлопал себя по карманам и извлек пачку сигарет. Комната наполнилась первой дымкой. Раздражающий ноздри запах шкрябал горло с забористым букетом дешевой дряни, с трудом носящей название «табака». Когда остальные тоже потянулись к этой отраве, Марк не выдержал и отдал им пачку бифальских дымов. «Угощайтесь!» — вежливо предложил он, не желая в скором времени сдохнуть от удушья. После этого жеста на него смотрели уже более благосклонно. Стаканы наполнились вином, и полилась неспешная беседа. Марк успел заметить, что никаких сумок с кристаллами с ними не было, и это вызывало вопросы. «Нас обнаружили раньше, чем мы добрались до склада». Сразу ввел в курс дела Ли. Однорукий уселся в старое кресло, отбросив чехол в сторону и сняв сапоги. Если бы не дым, Марк наслаждался бы пяточным амбре своего немытого учителя. Остальных вино тоже немного раскрепостило, и верхняя одежда полетела на комод. Косой расстегнул все пуговицы рубашки и вывалил наружу волосатый бурдюк своего пузика. В одной руке сигарета, в другой стакан вина. Все эти дни их сжимала в кольцо группа преследователей. Приходилось ночевать где попало, прятаться в богом забытых местах, добывая еду через мальчишек. Сегодня они впервые столкнулись с врагом. «Повезло, что не насука. Так, пара мелких сошек», с важностью сказал Лэнс, стряхнув с живота пепел. Они не были похожи на аристократов, Скорее, обычные грубоватые работяги. «Не припедняйся!» Ли выпустил дым кольцами в потолок. С ними, как минимум, был один инспектор. «Та гнида, что меня задело!» Кивнул пациент номер один. Двух полицейских они тяжело ранили и сумели оторваться, сбросив хвост. Однако их искали сейчас по всему Рилгану, и выбраться наружу означало навлечь серьезные неприятности. «Минимум на месяц придется залечь на дно». «Но нам нужны эти кристаллы, Лэнс!» Пациент номер два убрал пустую бутылку под стол и откупорил следующую. «Без них у наших ребят будут проблемы». На секунду комната притихла в тяжелых раздумьях. Марк встретился с задумчивым взглядом Ли. «Нет», — сказал он ему вслух. «Нет, нет и нет, даже не проси». Марк уже знал, что означал этот взгляд, и ему ну совсем не понравилась эта идея. Остальные мужчины, не понимающие на них, смотрели. «Давай выйдем на воздух», — предложил Ли, и одной рукой быстро надел обувь без шнурков и всяких заклепок. Марк не подписывался курьером повстанческой контрабанды. Уговор был только на лечение, он свою часть выполнил. «Значит, они квиты, и разговор не имел смысла». Именно так он и сказал неожиданно спокойному аристократу. Тот молча слушал его доводы и кивал, срывая мелкие листки живой изгороди и растирая сок по пальцам. «Как у тебя дела?» – неожиданно спросил парень. «Из дома кто-то смог отписать?» «Лавия, ребята, в порядке?» Марк оборвался на полуслове. Ли внимательно за ним следил и о чем-то задумался. «Понятно. Иди в пень!» Марк гневно смахнул его руку с плеча. «Она и кто еще, горг? Марк отвернулся от него, глядя в темноту. «Корус, Аста, Карл». Справившись с нахлынувшими чувствами, он активировал «Дисторд» и заставил себя повернуться и встретиться взглядом с уставшим лицом человека, которого когда-то считал своим другом. Он не знал, как сейчас характеризовать их отношения. Вблизи Марк смог рассмотреть, насколько изменился этот человек за последнее время. Чернота кругов под глазами, подаренная бессонницей, короткие волоски щетины, беспорядочно усеивавшие подбородок и щеки, местами обветренные губы. Похудевший он не утратил физической силы, а скорее стал еще более жилистым. «Мои соболезнования. Можешь завтра уходить. Мы тут как-нибудь сами». Развернувшись, он открыл дверь. «Пойдем внутрь». Воздух снова наполнился дымом. «Так, парни, все обсудим завтра. Допиваем и на боковую. И поблагодарите гурга, нерадивые свиньи!» Расплылся в улыбке аристократ. Так себе могли позволить разговаривать друг с другом только друзья или люди, прошедшие вместе через многое. «Спасибо, дружище!» «Спасибо!» «Твое здоровье, Горк. Лэнс поднял стакан и осушил залпом, с удовольствием причмокивая. Марк кивнул им и пошел на второй этаж, предусмотрительно дав побыть компании наедине. Никто не любил напрягов. Наверху еще оставался запасной матрас. Его-то он и кинул на пол, разделся и лег спать. В окно билась одинокая муха. Снизу временами слышались взрывы хохота. Луна, словно облитая парным молоком, мягко кидала отблески на стекло. Снаружи гуляла легкая прохлада весеннего вечера. Марк смотрел в потолок немигающим взглядом, абсолютно пустой внутри. Он использовал еще два дисторта — Но в какой-то момент по виску потекла одинокая соленая капля. Утром его разбудили настойчивые лучи солнца. Зажмурившись, он потянулся и отбросил одеяло в сторону. Внизу уже слышалось движение. Подставив тазик, Марк умылся водным шаром и посмотрелся в зеркало. Ему уже шестнадцать. Скоро с лица окончательно исчезнут детские черты. Сначала он злился на новую внешность, но сейчас, когда пора юности скоро сойдет на нет, сердце чуть-чуть защемило. Второй раз в своей жизни он испытывал этот горький и в то же время ностальгически приятный вкус прошедших лет. Он будет скучать, и сегодня ему предстоит второй раз стать взрослым, приняв важное решение. Родившись, мы по воле случая оказываемся в зависимости от родных. Все берут на себя ответственность и защищают наше маленькое тело, наш несозревший ум от внешних обстоятельств, какими бы они ни были, жертвуя иногда даже собственной безопасностью и интересами. Потому что они семья, и потому что по-другому нельзя. «Я хотел бы с вами поговорить», — сказал Марк, спустившись вниз. «Попозже перекусите», — добавил он. Ли стоял, прислонившись к косяку двери и перебирал в пальцах сигарету, словно фокусник монетку. Лэнс потирал шею, сидя на диване, а двое других бросили убирать бардак и оседлали стулья спинками вперед, приготовившись слушать. «Я не в восторге от политики короля и гребаной знати», — начал Марк. «Мне абсолютно плевать, кто окажется у власти и что будет происходить в стране». Республика, монархия, капитализм, социализм и прочее дерьмо меня не интересуют. Он встретился взглядом с каждым в этой комнате. Я уважаю ваше стремление и интересы сделать Рилган лучше, но умирать за чужие идеи не в моих планах. Так уж получилось, что в данный момент круг наших интересов пересекся. Я знаю, что у вас затруднения с поставкой кристаллов и готов помочь с этим». Он достал красный значок с буквой «Р» и показал всем. «Благодаря этому я могу посещать любые места, обладаю исключительным правом обыскивать людей, жилища, именовать бюрократические препятствия. Ни один страж порядка не вправе меня арестовывать или досматривать без видимой на то причины». Все нахмуренно смотрели на регалии ненавистной власти. В этой комнате собралась целая смесь различных мировоззрений и сословий, переплетаясь в тесный клубок амбиций. «Так как мысли в расчете...» Марк перевел на него взгляд, и тот поспешно кивнул. «То вот мои условия. Я рискну своей жизнью ради ваших целей, а вы рискнете своими и поможете мне спасти семью». Как только власти разрешат мне покинуть Рилган, вы отправитесь со мной в Абис и поможете защитить город».